868, ноябрь 16. Отвергнись от себя. Возьми крест свой и следуй за мной. Таков путь, ведущий в жизнь. Путь трудный, путь подвига. Подвиг конечная ступень, ведущая к владыке. Все посылались на подвиг, идущие за владыкой и решившие свой путь до конца. Подвиг. Единое решение жизни для того, кто света владыки хоснулся. Ближайшие к владыке избирают путь подвига добровольно и с пониманием того, на что они идут. Но путь труден. Мало и я в человеке. Самость его восстает против суровости самоотречения. И начинается тогда смертельная борьба между высшей триадой и низшей четверицей, между высшим и низшим я. Величайший подвиг, совершенный на земле, это подвиг Спасителя мира, великая жертва его. Но даже и он говорил: "Доминует «Да меня чаша сия", ибо по человечеству и человеческой природе был этот подвиг нелегок. Также и каждый идущий за владыкою, и путь этот избравший должен понять сколь тяжек путь подвига жизни, чтобы не обманывать себя разными мечтаниями. На подвиг посылает владыка. Тотча же низший я восстает, и тысячи лазеек находит и оправданий, чтобы от него уклониться. Но пока не скажет себе дух, путь жизни избравший, доминует да меня чашейся я», Но никак. Я хочу, владыка, но как ты. Да будет воля твоя. До тех пор подвиг невозможен. Не шутка приближение к свету. Суров путь. О себе и личных удобствах. О жизни довольной надо забыть, если хотите на подвиг идти. Страх перед будущим надо оставить и явить полную готовность ко всем испытаниям, готовность ко всему, готовность все оставить во имя владыки. Помыслите о тех, кто шел на костры и на муки ради утверждения света. Все были преследуемы, замучены, растерзаны или убиты. Иные муками в духе платили, но шли до конца. Когда достигнута ступень подвига, внутренняя борьба обостряется необычайно. Отрешившийся от себя, забывший время и вещи, и все предавший воле владыки идет через жизнь герой духа. И можно ли диву даваться, что так одинок путь, и что отставших и уклонившихся столь много, не имеет никакого значения, под каким предлогом совершается отказ от пути подвига. Важен сам факт. И трудно сказать, что хуже — от этого пути отказаться или же принять, сожалея о жизни слепых и довольных. Этот вопрос, борьба и решение неизбежны для тех, кто близко света владыки коснулся.